Глава тридцать пятая. Вероника. Остров-Медальон. Вероника, боже! Встревоженный криком Терри, Патрик спускается на пол. Он ловко приземляется и принимается в развалочку бродить по комнате. За собово я вклю всё, что попадается на пути. Как вы смогли это вынести? спрашивает Тери. Что у вас вот так забрали ребёнка? Как люди вообще справляются с таким горем? У меня не было выбора, отвечаю я. Монахи мне сказали, что так будет лучше. Они были уверены, что поступают правильно. По их мнению, Бог даровал мне эту приезждую пару, которая отчаянно хотела ребёнка. Они ведь и так не знали, что с нами делать. Не могли же они заботиться о нас вечно? А я была не в состоянии прокормить своего ребёнка в одиночку. У меня не было ни денег, ни работы, ни мужа, никаких перспектив. Они уверяли меня, что мой сын попал в добрую христианскую семью, и его жизнь сложится намного лучше, чем могла бы сложиться со мной, испорченной девчонкой. Кто знает? Онахи не могли быть правы. В те дни всё было совсем иначе. Всё отличалось больше, чем вы можете себе представить. Терри понятия не имеет. что в сороковые годы означало для девочки иметь ребёнка без мужа. Твоя жизнь была кончена во всех смыслах. Позор прилипал к тебе, и тебе было его уже не смыть. Он становился частью тебя, поражал тебя как проказа. Люди не желали прикасаться к тебе. Они предпочитали перейти на другую сторону улицы. лишь бы не говорить с тобой. Но эти монахини вас обманули, возмущается она, потому что они знали, что я бы никогда ни за что на свете, даже под страхом смерти, не отдала своего малыша. Чувствую, как медальон давит мне на грудь, глубоко внутри что-то закипает, как раскалённая лава. и начинаете искать выход. Терри в ужасе слушает рассказ о моей жизни после того, как забрали Энца, как мне удалось вырваться из монастыря и перебиваясь то тут, то там, жить дальше, устроиться на работу в местный банк, пробиться наверх, как я молча горевала все эти годы. Мне удавалось хорошо скрыть своё прошлое. Никто не имел ни малейшего представления о том, что со мной случилось. Я избегала любых контактов с людьми, которых знала до или во время войны, и никогда больше не виделась с тётей Маргарет. На протяжении многих лет я снова и снова пыталась найти своего сына, но законы об усыновлении в то время были такими, что биологическая мать фактически не могла отыскать своего ребёнка, кроме того, новые родителиэнса сменили ему имя и заключили с монахами договор о разглашении имён. Я уверена, что дело было в деньгах, но в любом случае монахи категорически отказались делиться со мной хотя бы какой-то информацией, даже когда Я 10 лет спустя подала заявление в тот же монастырь. Они утверждали, что потеряли сведения о новой семье Энца. Я продолжала надеяться, что когда мой сын вырастет, он сам в конце концов найдёт способ связаться со мной. Но этого так и не произошло. А ещё я надеялась, что однажды И Джавани вернётся ко мне. Если он жив и всё ещё любит меня, он ведь, конечно же, отыщрит меня. Если бы мы поженились, наши шансы отыскать Энса были бы намного выше. Но годы шли, и обе эти надежды ничем не подпитывались, и постепенно угасали, и наконец совсем исчезли. И всё же бледность и худоба, видимо, шли мне так же, как энергичность и румянец. Я всегда нравилась мужчинам, но всегда их отталкивала. Из-за этого за мной закрепилась репутация недотроги. Но был один, который не сдавался. Гордый завоеватель женских сердец, он положил на меня глаз, как только впервые взглянул на меня это было видно по каждому его движению когда он зашёл в наш банк в тот день и потом он постоянно находил предлоги чтобы приходить снова и снова и флиртовать со мной никогда за все годы работы в банке я не видела столько бессмысленных банковских операций хьюг гелфорд чарт Был обаятельным, волевым, красивым мужчиной, говорю я о Тери. Он был могуществен во многих смыслах, известный магнат, и его внимание льстило моему ч славию. Ему было наплевать на мою бесцеремонность и постоянные отказы. Похоже, ему это даже нравилось. Во всяком случае, он постоянно осыпал меня комплиментами. А комплименты всегда приятны. Я была неопытной, когда мужчина так интересуется тобой, несмотря на твоё полное пренебрежение к его чувствам. Это несомненно приятно. К тому времени прошло уже 12 лет с нашей последней встречи с Джавани. Я знала, что он никогда не вернётся за мной. Я не была влюблена в хью, но меня тянуло к нему. Когда он сделал мне предложение с шампанским кольцом с бриллиантами и путёвкой в шикарный отель в Париже, ответ был очевиден. Я согласилась. Конечно, я не ожидала идеального замужества, но ценила безопасность. которую он мог мне предложить. Моя жизнь с точки зрения быта улучшилась благодаря замужеству в тысячу раз. Я стала вести роскошную жизнь: многочисленный домашний персонал, каникулы в экзотических странах. Также я интересовалась работой мужа. Мне удалось научиться всему из книг о деньгах, инвестициях и недвижимости. Муж видел, что я проницательная и не лишена предпринимательской жилки, и назначил меня ответственной за загородную недвижимость. Моей главной задачей было покупать коттеджи и сдавать их в аренду. К сожалению, мой муж любил всех женщин, а не только меня. Через год после свадьбы у него случился первый роман. Я всё знала с самого начала. Он не особо старался заметать следы, а его дама повсюду оставляла следы губной помады и свои кружевные подвязки. Она была его секретаршей. Какая банальность. Мне было противно, когда я узнала. Но не сказать, чтобы я удивилась. Потом Хью устал от секретарши. и интрижек у него стало так много, что из его любовниц можно было собрать гарем. Мне все это надоело, и в конце концов после восьми лет его лжи и неверности я подала на развод. Я хорошенько поднаторела в финансовых делах и смогла вынести из этого максимальную выгоду. Мне удалось сохранить за собой немало загородных домов. С тех пор... Я продала большую часть из них. Так я и получила свои миллионы, рассказываю я Тери. Я с умом вкладывала деньги на протяжении десятилетий и совсем немного тратила на себя. Ну, по крайней мере, мало по моим меркам, хотя я трачу намного больше, чем, скажем, Эйлин или Тери. Замуж выходить мне больше не хотелось. В глазах Тери ясно читается сочувствие. Неудивительно. Много лет спустя я всё-таки узнала кое-что о своём сыне. Кузина его приёмных родителей смогла отыскать меня, но только чтобы сообщить о его смерти. Помню тот день, в мельчайших подробностях проверяю почту и достаю оттуда письмо на трёх страницах рассказывающее о жизни Энса или правильнее будет сказать Джо Фуллера так его теперь звали узнаю что он погиб в результате несчастного случая в горах и что у меня уже никогда не будет возможности узнать его Эри утирает глаза краем рукава. Мне так жаль, Вероника. Вам столько всего пришлось пережить. Но вы, вы никогда не плачьте, Вероника. Нет, не плачу. Это действительно так. Я не пролила ни слезинки с того дня, когда тётя Маргарет сказала мне, что плачут только слабаки. Мне не хотелось быть слабой. И теперь не хочется, я всегда презирала слабость. Но не плакать никогда мне всегда казалось, что это невозможно. Как вам это удаётся? громко всхлипнув, спрашивает Тери. Годы тренировок, отвечаю я. Долгие-долгие годы. Я продолжаю свой рассказ. В письме говорилось, что у Энса нет детей. И я поверила. Но недавно мне пришло в голову, что эта приёмная кузина не могла знать этого наверняка. И я решила проверить. Так я узнала о своём внуке Патрике. Другой Патрик резко замирает и поворачивается, чтобы снова на меня посмотреть. Он узнал своё имя. Я протягиваю руку птенцу. Он подходит к ней бочком и трётся головой о пальцы. Я рада этому прикосновению, рада ощущать крошечный острый клювик и растрёпанный детский пушок. Должно быть, вы были так рады отыскать внука спустя столько лет, о радуется Тери. Ей Отчаянно хочется увидеть свет в финале этой мрачной истории. Она верит, что мы с моим внуком обрели счастье друг в друге. Я не отвечаю. Внутри меня возникает неприятное, вязкое чувство. От него становится холодно и некомфортно. Мне нужно побыть одной. Ингвиньонок Патрик мирно спит. Одна нога слегка приподнята и упирается в боковую часть чемодана. Его грудь поднимается и опускается с каждым вдохом и выдохом. Из открытого клювика доносится тихий пингвиний храп. Я медленно потягиваюсь. Всё изменилось. Прошлое вышло на поверхность. Воспоминания о моём папе, о маме, джавании и моём драгоценном энце отзываются болью внутри меня. Мой маленький сыночек, я так и не смогла тебя отыскать. Тебя забрали так рано, когда ты даже не знал своего имени и не понимал, как я тебя люблю. Я так скучаю по всем По той жизни, которую у нас отняли. Каждого из них забрали у меня слишком рано. Меня будто разрывает изнутри. Эта комната слишком мала. Она вызывает у меня приступ к клаустрофобии. Здесь тяжело дышать. Недалеко отсюда огромная стая пингвинов. Адели ждет меня под бескрайним полярным небом. Пингвины могут помочь, я уверена в этом. Они несут в себе древнюю мудрость, которая превосходит бессмысленные метания человека. Я должна пойти к ним. Только я, Вероника Макриди, природа, и пять тысяч пингвинов, и больше никого. Гитрих сейчас в компьютерной комнате, Терри и Майк разговаривают на кухне, Я бесшумно натягиваю куртку и унты. Беру свою палку. На этот раз не буду таскать с собой сумку. Крадусь как можно тише и выбираюсь наружу. Дует холодный ветер, и мне в лицо летят хлопья снега. Иду так быстро, как только могу, чтобы отойти подальше от исследовательского центра. Не оборачиваюсь. Дышу прерывисто. Из орта выходят клубы пара, настолько холодный воздух. Заставляю себя идти дальше, подняться вверх по склону. Я тяжело опираюсь на палку. Моё лицо онемело. Сегодня холоднее, чем было раньше. Облака висят низко, небо в мутных разводах. Ветер усиливается по мере того, как я ухожу всё дальше от базы. Он сбивает с ног и свистит в ушах, но сила внутри меня не менее яростная, чем этот ветер, и она гонит меня вперёд. Я должна увидеть пингвинов, наконец-то побыть с ними наедине. Шаг за шагом, снова и снова, каким-то образом, несмотря на то, что я еле дышу, я добираюсь до вершины склона. И вот они. Прямо передо мной огромная подвижная масса, полная жизни, чёрно-белое царство матерей, отцов, бездетных пар и малышей-пингвинов. Я спускаюсь и иду среди них через снежные вихри. Некоторые особи поднимают головы, чтобы взглянуть на меня, но большинство продолжает заниматься своими делами. Вместе живут вместе добывают пищу, вместе спят. И тут я наконец-то понимаю, именно это и есть смысл их жизни это вместе, которого так не хватает в моей жизни. Всё, что у меня есть, спрятано в серебряном медальоне, висящем у меня на шее под слоями термобелья. Внезапно я начинаю выть в унисон с ветром, Из глаз льются горячие, горькие слёзы. Они прорываются из самых далёких уголков моей души неудержимым потоком. Я и думать не могла, что внутри меня столько не выплаканных слёз. Становится трудно дышать. В моей грудной клетке происходит что-то странное. Я чувствую такой холод, В будто гигантская иди на внутри меня внезапно начала таять, затем без всякого предупреждения замок, на который я заперла свои чувства, даёт трещину и раскалывается на части. Меня пронзает невыносимая боль. Я вскрикиваю. Боль нарастает, усиливается. Я чувствую, как лёд разбивается на тысячу осколков. которые впиваются в меня, разрывают на части. Я падаю на землю.